Данимира То. Над Харрис. Путешествие Батыра. Читает Анна Русакова. Алла заботливо разгладила ладонями шелк, проверила на упругость. Белый квадрат, натянутый на каркас ткани, смотрел выжидательно, готовясь к важнейшей миссии — потерять невинность и стать украшением чьей-то жизни. Алла взяла в руки фломастер и начала наносить линии, которые вскоре сложились в картину. Картина всегда была одна и та же. Широкая долина, в центре которой стоят мужчина и женщина, держащие под узцы высокого золотого коня. В седле гордо восседает мальчик, приложивший руку козырьком к колбу. а позади этой счастливой семьи — гора, похожая на царский венец. Много раз она пыталась изобразить розы, маки или тюльпаны, но всегда оказывалось, что они становятся лишь фоном для семьи с конем. Впрочем, этот сюжет пользовался у покупателя неизменным успехом, что лишь подтверждало правильность его выбора. Многие замечали, что... Явные сходство женщины с картиной и художницы это вызывало у людей понимающую улыбку. Счастливая мама, счастливая жена. Но никто не знал, что изображено на изнанке этой мирной сцены. Да и лучше туда вовсе не заглядывать. Если бы кто-то лет 10 назад сказал Алли, что она станет расписывать батик, ни за что бы не поверила. Она работала себе бухгалтером на заводе железобетонных конструкций и думала, что это продлится вечно. Нет, теперь не того завода, не того безмятежного времени, не той улыбчивой с ямочками на щеках Аллы. Женщина вздохнула, заметив, что проводит уже десятый раз одну и ту же линию. Прислушалась. В комнате сына было тихо, но там почти всегда было тихо. Сейчас зимой Батыр большую часть времени лежал в своей комнате и спал. Он не хотел общаться, а когда Алла привозила его в коляске в гостиную, где работала, он недовольно плакал, мычал и всем своим видом показывал, чтобы его оставили в покое. Наверное, его беспокоил яркий свет, нужный матери для работы, а может быть, не нравился запах красок. Телевизор Батыр тоже не любил. Каждый день хорошо укутав сына, Алла сажала его на самки и везла до конца улицы и обратно. Она не останавливалась, чтобы поговорить с соседями, ей было стыдно читать жалость в их глазах, она вообще почти ни с кем не общалась, кроме сестры Клары, живущей в Астане, с которой регулярно перезванивалась. Именно Клара и стала вдохновительницей нового занятия сестры. Она нашла литературу, материалы, краски, И однажды приехала с целым мешком это в добра. Сёстры долго сидели, разбираясь в баночках и кисточках, и именно заводная Клара первой провела эксперимент по росписи шёлк. Теперь её творение, сильно смахивающее на детский рисунок с кривым домиком и жёлтым солнышком, было оправлено в рамку и висело на стене. Разумеется, Алла разговаривала и с батыром, и с котом, которого звали просто Кысум. Если не говорить вслух, то можно сойти с ума, и неважно, что тебе никто не отвечает. Однажды Алла решила попробовать научить Батыра рисовать и взяла в его комнату большой альбом и мелки. Мальчик вообще с трудом удерживал предметы, но тут как-то ухватил мелок и даже начертил пару полос на листе. Впрочем, он быстро потерял к этому интерес, но забрать у него мелки так и не позволил. Иногда Батер вспоминал про листы и тогда весь день молча комкал и мял их. На лице у него играла блаженная улыбка. Алла отложила фломастер и решила проверить, как там сын. Она проверяла его через каждые 15 минут. Мальчик спал, положив тонкие как плети руки поверх одеяла. В ногах у него дремал свернувшийся клубком косым. Воздух в комнате был душный. Она тихонько подошла к окну и открыла форточку. Однажды она зазвозилась, расписывая шёлк, а батыр свалился между диваном и стеной и почти задохнулся. Он хрипел, а мать не слышала. Теперь она всегда заходила в его комнату, чтобы проверить, всё ли в порядке. Когда твой ребёнок не такой, как все, на пустом месте возникает масса проблем. Например, как сходить в магазин или на почту, не говоря уже о том, чтобы куда-то поехать отдохнуть. Летом хорошо. Можно вывести коляску с сыном в огород, поставить под дерево и копаться на грядках или даже расписывать очередную картину. Батыр часами мог сидеть неподвижно, внимательно глядя за забор на воды мутного жабая. А он часто задавал себе вопрос: О чём думает её сын? Она научилась различать по выражению лица или невнятному мычанию, когда он голоден, хочет внимания и злиться, или требует ванну. Но за одиннадцать лет его гремычной жизни так больше ничего и не узнала. Она прикрыла дверь и вернулась к работе. Взяв в руки кисть, Алла стала закрашивать небо синевой. Грустная улыбка появилась на её лице. Как же далеко до лет. С серых небес целый день валит снег. Он несётся курсом параллельным земле, подгоняемый сильными порывами ветра. Через час она покормит батыра и они пойдут гулять. И прогулка состоится при любой погоде. Раздался телефонный звонок, Алла взяла трубку, это была Клара. Привет, дорогая. Как вы там? Ты не забыла, что я приезжаю через неделю? Привет, сестрёнка. Хмм, чуть не забыл, честно говоря. Виновато ответил Алла. Клар всегда приезжал на день рождения племянника. Мы с Батыром будем очень рады. Я испеку торт. А у меня для вас сюрприз, заявил Клар. Ждите. Поцелуй за меня Батырчика. Пока. И она положила трубку. Батыр не спал. Наверное, его разбудил звонок. Он недовольно ворочился на кровати, Алла заменила ему памперс и стала разминать тонкие, бледные, непослушные руки и ноги сына. Затем, подняв на руки его легкое тельце, перенесла в кресло. В продолжении кормления Батыр неотрывно смотрел на готовую картину со счастливой семьей и конем, которую мать закончила накануне. «У-у-у-у», — сказал он, не отворачивая головой от картины, пока Алла одевала его на прогулку. «Тебя понравилось?» — спросила она, но Батыр ничего не ответил, по обыкновению скосив глаза к переносице. «Нарисую еще одну, специально для него», — подумала Алла, выбираясь на гудящую от ветра улицу. Прогулка оказалась короткой. Ветер не истовствовал, в степях ему не было никаких преград, и размотанное им снежное колючее полотно простерлось на многие километры. Едваню обморозив лицо, Алла срочно вернулась домой, волоча за собой едва не поднимающиеся на воздух санки с батыром. Эх, сказал сын, как только мать освободила его от намотанных, как кокон, куртки и шали. Его голова селилась повернуться к картине. Алла поставила картины перед батыром и сказала по очереди, указывая пальцем на изображение: Смотри, батырчик. Это мама, а это папа. А кто это у нас на коне таком красивом сидит? М? Это батыр сидит. Батыр у нас сильный, батыр молодец. Он скоро выздоровеет и поедет на коне до самых высоких гор, туда, где встаёт солнце. Это была мантра, ежедневно повторяемая ею в течение 10 лет. Мантра орашеей мый внутренними слезами и замаскированной бодрой улыбкой а воззнала что никогда её батыр не выздоровеет и никуда не поедет на коне медицина тут была бессильна так же как и бабки со своими молитвами и шаманы со всеми их камланиями может ли через 20 что-нибудь и придумают говорили врачи, опуская глаза, спрятанные за очками. Они прекрасно знали, что такого времени у батыра нет. 3 года максимум. Процесс гормональной перестройки, который начнётся, когда тело включит программу взросления, убьёт его. Алла не хотела думать о том моменте, когда батыр не станет. Этот искалеченный природой несчастный ребёнок, заключённый в своё тело словно в тюрьму, был единственным светом её жизни. Но был ещё один человек, который ушёл 8 лет назад и чей след затерялся на просторах Сибири. Нурлан уехал на заработки и даже поначалу присылал деньги семье, когда ещё она надеялась на медицину, которая требовала всё больше финансовых вложений. Но потом звонки и денежные переводы становились всё реже и однажды прекратились совсем. Это было очень тяжёлое время для неё и ребёнка. Пришлось уйти с работы, чтобы обоим жить на мизерные пособия. В самый отчаянный момент примчалась Клара со своей идеей батика. Она находила и первых клиентов. Творчество немного отвлекло Аллу от мрачной прозы жизни. Больной ребёнок и предатель муж? Что может быть хуже? «Э-э-э-э», — снова сказал Батыр, обращаясь к картине. Раньше он никогда не смотрел на неё, а Алла взяла картину и поставила на стул рядом с его кроватью, чтобы сын мог её видеть. Искупав Батыра в тёплой ванне, где он мог сидеть часами, мать покормила его манной кашей и киселем, сваренным из ягод, выращенных летом в их сыном маленьком саду, и уложила спать. Кысум тут же стал масситься у него на груди. но Алла прогнала его в ноги. Перед сном она всегда читала мальчику сказки. Из скромного бюджета выделяла деньги на новые книжки. У них уже собралась приличная библиотека сказок разных народов. Особенно батыру нравились индийские сказки. А может быть, они нравились самой Алле, не любящей зиму и понимающей, что ей никогда не увидеть эту сказочную тёплую страну. Батыр уснул, уснул и мягкий полосатый косом, укрывший усы по шестым хвостом. Так прошёл их обычный день. А она вернулась с работы, она ложилась поздно. Батыр спал неспокойным. Его тревожили завывания ветра, а мать прислушивалась к тому, как он постанавливает во сне и думал свою тягостную думу. Она пыталась заставить себя привыкнуть к мысли, что когда-нибудь сын навсегда покинет её. Она внушала себе, что ему там будет легче, перестанут мучить боли, о которых он не может рассказать. Он сбросит обременяющее тело и будет сидеть на облачке среди ангелов. Она ругала себя за эгоистичную любовь, но Совершенно отчетливо понимала, что не сможет без него жить. Слезы лились из ее глаз, орошая подушку, а вьюга все выяло и выяло за окнами. Этот катарсис стал уже неотъемлемой частью жизни Аллы, и только после обильных слез она засыпала спасительным, но чутким сном. Так прошла неделя. Приезд Клары всегда был для них невестимым. радостным событием. Сестра взбудораживала их тихий мир своими фантазиями, интересными рассказами и позитивным настроем. Целый день Алла стряпала, то и дело забегая проведать сына. У Батыра теперь появилось новое увлечение — картина. Он не желал с ней расставаться и требовал ее даже во время кормления и в ванны. Так, что картина — качевалы из его комнаты в гостиную, потом в ванную комнату и обратно. Э-э, требовал сын и даже вполне осмысленно фокусировал свой обычно косящий взгляд на счастливой семье. Погода радовала. День был красивый и солнечный. Снег слепило и искрился. Дети носились на улице, играя в снежки, оглашая улицу азартными криками. Вечером Когда нарядно одет и батыр восседал во главе накрытого стола, в дверь громко постучали, и сразу же в дом ворвалась пахнущей духами Клара, а за ней степенно вошёл её муж Руслан. Батыр, хорошо различавший свою тётю, с которой у него были связаны приятные моменты жизни, и сейчас выразил свою радость подпрыгиванием и громким протяжным криком. Клара всего его обцеловала и стала выставать подарки. музыкальный ящик, срабатывающий от толчка, пуховые лёгкие одеяла и самый главный сюрприз. Коробку с видеоняней. "Смотри, сестрёнка", возбуждённо тараторила Клара. "Ты ставишь вот эту камеру в комнату Батыра напротив его кровати, а потом берёшь в руки вот этот мониторчик, и он показывает, что делает сын. Заметил эти кнопочки? Ты сможешь видеть его даже в темноте". А если захочешь что-то сказать, то он тебя услышит. Ну и ты его тоже услышишь. Правда здорово?» «До «Да чего дошла техника?» — изумилась Алла, качая головой. «Вот, сейчас Руслан нам его настроит и проверим!» «Сначала давай отпразднуем, а потом уже сделает», — возразила Алла. «У-у-у-у!» — сказал Батыр. «Смотри, Клара!» Чем увлечён батырчик в последнюю неделю, вообще с ней не расстаётся. Это он тебе показывает и хочет знать твоё мнение. Тут все бросились расхваливать картину и говорить, что мальчик на коне вылитый батыр, и что однажды он получит такого золотого коня и поскачет до самых гор. Батыр был доволен. Он с удовольствием покушал, съел кусочек торта, после чего размяк и стал клевать носом. Алла перенесла его на кровать, а Клара укрыла новым одеялом. Потом сёстры стали общаться, а Руслан, нахмурив брови, изучал инструкцию к видеоняне. Через некоторое время он вернулся из комнаты Батыра и вручил Алле монитор. Показал, как пользоваться, какие кнопки нажимать и продемонстрировал на экране мирно спящего мальчика. Она положила монитор на стол, рядом с собой и каждые минуту проверяла, как спит Батыр. "Клара, ты гений", сказала она сестре. "Я знаю", сказал Руслан, и все засмеялись. Уложив мужа на кровать-кровать в гостиной, сёстры улеглись на диван и как в детстве стали шептаться, обмениваясь новостями. Клара рассказала, что записала Батыра на консультацию к знаменитому специалисту по ДЦП в Астане, который только что вернулся из Германии, где практиковал в лучшей клинике Мюнхена. А ещё сказала, что послала от имени Алы запрос на передачу жди меня по поводу Нурлана. Может, разыщу ты и заставь платить элементы. А ещё сестра сообщила, что есть одна новость. М-м, с одной стороны хорошая, а с другой плохая. Руслана переводят на работу в голландский филиал и им придётся уехать. При этих словах Хуалы куда-то ухнуло сердце, но она искренне порадовалась за повышение Русланы по службе. Не волнуйся, мы будем общаться так же часто, как и все. Только приеду я не раньше следующего сентября, а потом глядиши, возьму вас с собой, шептала Клава, гладя сестру по поникшей спине. Утром, после завтрака, Алла посадила батыра на саночки, и они отправились провожать сестру с мужем. Клар пообещала, что успеет сводить их с батыром к профессору до отъезда, и расцеловав племянника и сестру, бегом припустила к поезду. Ввиду няне лежала позабытая на столе а Алла по привычке ходила в комнату Батыра каждые 15 минут. Это продолжалось две недели до тех пор, пока не позвонила одна из клиенток и заказала 25 платков по своим эскизам к юбилею фирмы. Заказ был срочный и оплачивался хорошо, поэтому Алла подключила видеоняню и с головой окунулась в работу. Надо сказать, что видеоняня знала свое дело и постепенно Алла привыкла, что у нее есть глаза и уши в комнате Батыра. Это освободило массу времени. Теперь она входила в комнату сына только когда это было нужно и не отвлекалась от работы. Зима вошла в фазу спокойной красоты. Гулять с санками было одно удовольствие. Теперь Алла брала Батыра на улицу еще и перед сном, откладывая работу на ночь. Искупав и уложив сонного сына, Алла поцеловала его пахнущие цветочным мылом щёки и отправилась расписывать шёлк. Оставалось всего 4 платка. Тихо текли часы. Кысум тёрся о ноги, выпрашивая вкусное. Алла пошла к холодильнику, чтобы достать ему кусочек варёного хека. Мама! Естественно, раздался позади детский голос. Алла недоумённо обернулась. Никого не было. Она посмотрела на Кысума. Может быть, это он так мяукнул? Кот глядел на нее круглыми глазами, терпеливо ожидая рыбы. «Мама!» Снова раздался голос откуда-то в районе стола. «Нет, Кысум был тут ни при чем». Алла осторожно подошла к столу и обнаружила светящийся монитор видеоняни. Подняв его, она увидела на экране лицо Батыра, осмысленно смотрящего прямо в камеру. «Мама!» — снова сказал он, и Алла, сломя голову, ринулась в его комнату. Батыр мирно спал в той же позе, как она его и оставляла. «У меня галлюцинации», — сказала Алла Касуму, ожидая, что тот ответит человеческим голосом. Кто бы сомневался. Но кот ел рыбу, не отвлекаясь на глупости. Алла вернулась к работе, то и дело поглядывая на монитор. Батыр спал. Утром, покормив сына и оставив его с музыкальным ящиком, по которому он увлеченно стучал, извлекая мелодии, она вернулась к работе. Видеоняня была подключена. и оттуда доносилась звуковая какофония. Алла улыбнулась. "Твой мой Ростропович наконец батырно игрался и задремал в кресле. Мам, мама, смотри, что я нарисовал!" раздалось из динамика видеоняни, и Алла вздрогнула. Монитор показывал батыра, держащего в руках альбомный лист с каким-то рисунком. Она снова бросилась к нему в комнату. где застал спящего сына. Никаких рисунков не было и впомене. Алла переложила его из кресла в кровать и вернулась в гостиную. А задачную нахмурив брови, она взяла монитор. Батыр был там и сказал нетерпеливо: "Куда ты всё время бегаешь? Разве не хочешь посмотреть, что я нарисовал?" Голос был знакомый и незнакомый. Одновременно ведь батыр не умел разговаривать. Покажи ко мне рисунок поближе. Решилась Алла поговорить со своим бредом. Изображение увеличилось, приблизившись. Что-то похожее на яблоко, насаженное на палку и вокруг лучи, как от солнца, а рядом обведённый контур петюрни. Что это? спросила Алла. Я не знаю, но мне тогда очень-очень надо, ответил мальчик, убирай рисунок. Ладно, мне надо идти, а ты подумай, сказал он, подошёл к кровати и лёг. Алла снова пошла в комнату, Батыр также спал. Рано утром Алла позвонила сестре: "Клара, срочно приезжай, я сошла с ума". Сестра явилась к вечеру. Что случилось, ты меня напугала? Я мчалась как угорелая, а на дороге, между прочим, скользко. Вот только попробуй не доказать мне, что ты действительно сошла с ума. Батыр со мной говорит через видеоняню. Ну и что? Для этого мы тебе её и купили. Ты не поняла. Он действительно говорит со мной как нормальный и даже показывает рисунки. Алла, ты сошла с ума. Ну вот видишь, Подожди немножко, может быть, сама убедишься. По-моему, это происходит, когда Батыр спит. Клару учасливо потрогола луб сестры и сказала: "О'кей". Они стали ждать, когда он заснёт, но мальчик как нарочно разгулялся. Он был рад видеть тётю и мычал, переходя на крик, пускал пузыри и требовал свою картину. Они измучились, пока уложили его спать. Монитор демонстрировал спящего Батыра, но Ничего не происходило. Сёстры сели пить чай. Тётя! Внезапно раздалось из динамика и Клара поперхнулась чаем от неожиданности. Она схватила монитор и стала жадно всматриваться в картинку. Батыр был там и улыбался, махал рукой, и всячески выражал свою радость от встречи. Ба батыр Да это я развеню, узнаешь? Он засмеялся. Клара повернула округлившиеся глаза к Калле и побежала в комнату Батыра, застав его глубоко спящим. Тихонько прикрыв дверь, она вернулась на кухню. Как, как у, у тебя это получается? спросила она. Что? удивился мальчик. М-м, ну, появляться в мониторе? «А-а-а! Разве вы не для этого поставили видеоняню?» Снова весело засмеялся Батыр, и у Аллы защемило сердце. Именно так должен был смеяться ее сын. «Тетя!» — уже серьезно сказал мальчик. «Помоги мне найти это место!» Он достал свой рисунок и приблизил к камере. «Мне туда очень-очень надо. А теперь...» Я тоже найти спокойной ночи. Он улёкся в постель и замер. Пока Батыр говорил, Алу успела скопировать его рисунок. А Клара снова отправилась в комнату племянника, чтобы ещё раз убедиться, что тот спит. Чудо-чудное, диво-дивное феномен, загадка науки. А может быть, это ведь у няни такая волшебная, задавала Клара риторические вопросы. Давай лучше думать о рисунке, а потом уже спрашивать, что это было. Он не зря все время его показывает. Ему это важно. «Это что-то очень знакомое», — задумчиво сказала сестра, потирая лоб. Она отпила остывшего чая и хрустнула сухариком, углубившись в себя. Внезапно она торжествующе закричала. «Спасибо!» Помнила, это же бытьирек, а это золотая ладонь президента. Если приложить к ней руку, то можно загадать желание, оно исполнится. У него, наверное, есть желание. Ну что ж, на той неделе мы повезём его на консультацию, а заодно посетим бытьирек. Всю неделю тот батыр не появлялся в монитори, и в среду мальчик с мамой и тётей Кларой отправился на консультацию. От чего туалы было тоскливо на душе. Но, может быть, это пасмурный день так подействовал. Она волновалась и боялась того, что скажет профессор, но старалась не показывать вида. Светилом оказался довольно молодой еще человек, чуть больше сорока, но отлично разбирающийся в вопросе. Отправив анализы Батыра в собственную лабораторию, он внимательно просмотрел пухлую медицинскую карту, Долго и тщательно осматривал мальчика, заставил сделать новую томографию, велел прийти через 3 часа. Они отправились в бытирек. При виде красавицы башни батыр оживился. Вот видишь, мы всё правильно угадали, сказала ему тётя. Поднявшись на лифте, они сразу стремились к медной полусфере с золотой рукой президента. Алла подняла батыра А Клара приложила его бледные тоненькие пальчики к мощному отпечатку ладони. Откуда-то раздалась торжественная музыка. "Надей, сынок, ты успел загадать своё желание?" спросила Алла. Батыр не ответил. Через 3 часа они сидели в кабинете доктора. Уже на входе Алла почувствовала жуткую тревогу, её буквально трясло. Доктор подал ей стакан воды и сказал: "Ну что же вы так переживаете, ей-богу? Я даже ещё ничего не сказал". Он улыбнулся, алли, но глаза всё равно были немножко грустные. Алла взяла себя в руки. "Скажите прямо и честно, не жалейте меня. Сколько осталось?" Клара крепко стиснула её руку. Доктор встал, прошёлся от стола к окну и обратно, снял очки, протёр их и надел снова. М-м, поверьте, начал он, а я перебила его. Лет-то успеть захватить. Доктор выдохнула блегчонно. М-м, до сентября, я думаю. Тут уж ничего не поделать. 10 лет назад у нас ещё не было таких методик, а теперь прогнозы намного благопри Не дослушав его речи, Ала схватил коляску с Батыром и быстро выбежила с ним в коридор. Клара взяла со стола историю болезни мальчика и вышла. "Извините", сказал ей вслед доктору. "Он очень переживал такие моменты, что выбрал такую стезью". Эх, жизнь. Ала с Батыром вернулись домой. Казалось, мальчик понимал, что чувствует мать, и тихо сидел у неё на руках, пока она рыдала, крепко прижимая его к сердцу. но мало-помало она успокоилась и даже стала улыбаться. Жизнь постепенно вернулась в свою колею. Видя у няни, все еще была на страже. Сотни раз Алла заглядывала в монитор, ожидая, что Батыр снова заговорит с ней. Но после посещения Байтирека он больше не пытался войти в контакт. Незаметно миновала зима. Пришла весна, когда после прогулок и Батыр, и Алла были поуши в грязи. Повило теплом. Зелёные капли брызнули на серый пейзаж. Сад украсился первыми цветами, и весенние птицы заливались песнями в их маленьком саду. Алла вывозила батыра на воздух и с тоской в сердце замечала, что он становится всё бледнее и прозрачней. Мальчик часто отказывался от еды, и даже тёплая вода в ванной не приносила ему радости. Он не расставался с картиной. Даже в саду, неудобно повернув шею, смотрел на неё. Алла забывалась в работе, как будто с небес ей в помощь посылались заказы, и для страшных мыслей почти не оставалось времени. Часто звонила Клара, обещала приехать в августе, чтобы побыть с самыми близкими людьми, но Алла знала, что она приедет проводить Батыра. Сегодня она расписывала очень интересный платок. Эскиз был создан заказчиком. В нём угадывались индийские мотивы, чудесные храмы, фигуры золотого Будды, а Левли класси этим сложным рисунком, погрузившись в него полностью. "Мама!" раздался вдруг родной детский голосок. Аус схватил монитор. "Сынок, что ж ты так долго со мной не разговаривал?" спросила она с болью в голосе. "Мама, я был занят. Серьезным голосом отвечал Батыр. — Я папу искал. Я нашел его. — Что ж ты такое говоришь, сынок? Ну как ты нашел? Где он был? — Там, за горами. Он сказал, что там прекрасная Индия, и мы поедем туда, чтобы жить там и кататься на слонах. Вот, смотри! Батыр взял в руки камеру и перевел ее к ним. настоящую на стуле его любимую картину. На ней алаяственно видела высокого мужчину, держащего под устьцы золотого коня. Изображение приблизилось и стало объёмным и живым. Это был Нурван, совсем такой, каким она видела его в последний раз, долгие 8 1/2 лет назад. Муж улыбался, И призывно махнул рукой. Аллад отпрянул от монитора. Что ты хочешь сказать, батыр? Что его, что он, что он лепит нас и ждёт? Внезапно свет мигнул и погас. Выключили электричество. А утром оказалось, что Жабай вышел из берегов. Он разлился, захватив огороды и добравшись до самых домов. Только через три дня вода постепенно ушла. Эти три дня Алле с Батыром пришлось привезти в больнице. Всю улицу эвакуировали. Вернувшись домой, Алла обнаружила в почтовом ящике письмо. На конверте зеленела надпись «Жди меня». В письме сообщалось, что возле трассы, ведущей на Иркутск, был найден труп мужчины со следами насильственной смерти, пролежавший во враге несколько лет. При нём найдены документы на имя Нурлана Шакеева. Труп был захоронен 2 года назад. Если вам нужен подтверждающий документ, то вы можете связаться по следующему адресу. Нет. Нам не нужен. подтверждающий документ сказала сама себе Алла, оглядывая по огромученённой жабаем. Она и так уже знала, что Нурлана нет в живых. Знайны лето выжелтело траву, Алла всё волновалась, успеет ли батыр вдоволь наесться ягод, дозреют ли до его ухода яблочки. Это было волнение, скрывающее безусходность, и она понимала это. Ничего не могла с собой поделать. Лето было настолько жаркое, что даже в саду было сидеть невозможно, и Батыр лежал в своей комнате, обвиваемый вентилятором, почти не шевелясь. Алла работала у себя, раздеввшись чуть ли не до ног. Грозный поступью приближался август. Клара звонила каждый день. Она поменяла билеты и хотела приехать раньше. Она спешила, боялась, что не успеет. Алла набирала в ладони сладкую, напитанную знойным малину из сада и пыталась кормить сына, но ягоды вываливались из его губ. Он уже не владел ими. Приходил участковый доктор, ставил капельницы, кормил мальчик через зонт, но организм отвергал любую пищу. От и так невесомого батыра остались кожа да кость. Наконец, в один из дней Она почувствовала, что он уходит. Она взяла его на руки, как младенца, понесла в сад, обходя с ним каждое дерево и каждый куст, давая им проститься друг с другом. Потом внесла его в дом, положила на кровать и села рядом. Потом вспомнила, принесла его любимую картину и поставила её из-за головы. Так она сидела, держа его за руку, пока Тане похолодело. Прикрыв Батыра простынёй, она вышла в другую комнату и села за стол, уронив голову на руки. "Вот и всё", сказала она себе как-то отрешённо. Слёз не было, даже слёзы ушли от неё. Позвонила Кларе и сказала, что уже близко и к утру будет у сестры, а вы ничего не стала ей рассказывать. Успеет ещё. Наступила ночь, а она все сидела за столом, не в силах встать и включить свет, и почему-то боялась войти в комнату сына. Незаметно для себя она уснула, чтобы вдруг проснуться с бешено колотящимся сердцем. Видеоняня. Она была отключена, адаптер валялся на полу, может быть, выдернул к Исум. Включив видеоняню в сеть, Алла со страхом и надеждой стала смотреть на монитор. Вспыхнул экран. Камера была направлена прямо на картину. «Сынок! Батырчик!» Закричала Алла отчаянно, нигде не видя его. Картинка приблизилась. Мужчина держал под узцы золотого коня, на котором сидел ее сын. Она узнала бы его из миллиона детей, пусть он никогда не носил расшитой одеждой и высокой шапки, отороченной мехом, Пусть он никогда не был крепким и одновременно гибким, как лоза. Ее батыр не умел ходить и говорить, но это был именно он. Нурлан с гордостью смотрел на своего здорового, красивого сына. Под ногами у него стелился ковыль и алели маки, свели розы и тюльпаны, а позади возвышалась гора, похожая на царский венец. Солнце играло на их лицах, и птицы пели свои сладкие песни. Эти двое любили её и ждали её. Они улыбались и махали ей призывно руками. "Подождите меня, я с вами!" крикнула Алла, и свет померк перед её глазами. Рано утром ещё затемно к домику Аалы подъехало такси. Из него выскочила Клара. Шофёр бросился доставать чемодан. Посмотрите, может быть, там и дом-то никого нет, сказал он. Вы сходите, а я вас пока подожду. Хорошо, ждите, ответила Клара, устремляясь к дому. Через несколько секунд она выскочила, как ошпаренная, и закричала таксисту, курившему машины: "Быстро в больницу за врачом!" Понял? сказал таксист, мы ментально нырнув в автомобиль. Алла шла по шёлковой траве босыми ногами, держа за из украшенные усцы высоко взлатого коня. С другой стороны усцы держал Нурлан, такой же красивый и молодой, каким был на свадьбе. А в седле гордо восседал батыр. Это было неизъяснимое наслаждение. Идти так с самыми любимыми людьми через цветущую степь, разгоняя ступнями клочья тумана, стелющегося по траве и слушать пение жаворонков. Впереди зашумела большая река. Конь остановился. Нурлан сказал: "Спасибо, что проводила нас, но теперь ты должна вернуться. Ты придёшь к нам позже, а мы будем ждать тебя в Индии". Он улыбнулся и обнял ее, крепко прижав к сердцу. Батыр соскочил с коня и тоже обнял ее. «Мама, ты не волнуйся! Мы будем ждать тебя! Живи еще сто лет! Мы любим тебя сильно-сильно и всегда будем вместе! Я об этом просила золотую руку, она мне пообещала!» Они постояли так еще несколько минут, обнимая друг друга, а потом Алла отправилась назад, хоть ей очень не хотелось. Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней врача в белом халате к впаке. Доктор, вы были в Индии? спросила его Алла, заплетаящимся языком и улыбнулась. Квар Иван на началось про Индию что-то толкует. Лицо доктора ушло, вместо него возникло лицо сестры. На нём было выражение озабоченности, но увидев улыбку Аллы, она тоже улыбнулась и сказала: «Ну что, расскажешь, как все там было?» Аула кивнула и закрыла глаза. Она спала. Рассказ «Данимир и Толл» Мад Харис. Путешествие батыра читала Анна Русакова.